Подаем напитки. Эпиграф. Обед довольно прихотливый. Бутылка белого вина, уединение, тишина. Вот жизнь. Александр Сергеевич Пушкин. Людям свойственно придумывать правила. Правила дорожного движения призваны сохранить жизнь водителю и пешеходу а правила хорошего тона позволяют делать нашу жизнь красочнее, интереснее и приятнее. Поговорим о напитках. К столу подают алкогольные и безалкогольные напитки. Их можно предложить гостям перед тем, как начнется сама трапеза. Многие люди привыкли запивать ими пищу. Следует помнить о том, что кто-то из гостей может отказаться от употребления алкогольных напитков и заменить их минеральной водой или соками. При выборе напитков следует руководствоваться не только вкусами гостей, но и сочетаемостью этих напитков с находящимися на столе блюдами. К закускам Рекомендуется подавать светлый виноградный, лимонный, морковный и березовый соки. С горячими рыбными блюдами хорошо сочетаются клюквенный морс, лимонный сок. К мясным блюдам хорошо подойдет томатный, красный виноградный, гранатовый или яблочный соки, кислые морсы или квас. К десерту. Газированные сладкие напитки, сладкие фруктовые и ягодные соки. Соки принято пить из бокалов или стаканов, квас допускается пить из кружек. При выборе алкогольных напитков предпочтение нужно отдавать виноградным винам. Водка не в состоянии соперничать с обладающими разнообразными оттенками вкуса тонким ароматом и букетом виноградными винами. Подбирая вино для праздничного стола, нужно позаботиться не столько о его количестве, сколько о качестве, гармоничном сочетании с теми блюдами, которые входят в меню. Вино, поданное не к кстати, не к своему блюду или при неподходящей для него температуре, теряет многие свои достоинства. Все вина можно разделить на три категории. Возбуждающий аппетит, аперитивы, употребляются обычно перед едой, к ним относятся мадера, херес, вермут. Можно предложить минеральную воду, томатный сок. Употребляемые во время обеда или какой-либо трапезы, столовые вина вина, которые пьют после еды, десертные. Сухие белые столовые вина хорошо гармонируют с холодными закусками, с блюдами из отварной, жареной или запеченной рыбы. С сухим вином сочетаются твердые неострые сыры и фрукты. Сухие красные столовые вина рекомендуется подавать к горячим закускам, блюдом из мяса, птицы, острым сырам. Полусухие и полусладкие вина хороши для десерта, могут сопровождать блюда из домашней птицы и рыбы, овощные и грибные блюда. Крепленные вина приемлемы только в очень ограниченных дозах. Крепкие, как аперитив, сладкие на десерт. Они не предназначены для употребления во время всей трапезы. К группе крепких относятся вина типа портвейна, хереса, мадеры. По вкусу они сочетаются с первыми блюдами, бульонами и супами. К группе десертных вин прежде всего нужно отнести мускатные вина, а также вина типа такая, кагора. Все они идут к сладким блюдам. Выбирая вино к десерту, следуйте золотому правилу. В любом случае, вино должно быть слаще десерта, иначе оно будет казаться горьким. Сухое шампанское хорошо открывает праздничный обед или ужин. Сладкое шампанское рекомендуется только к сладким блюдам и кондитерским изделиям. Коньяк. Можно предложить к холодным рыбным закускам, семге, балыку, черной икре, сардинам и другим. В конце обеда или ужина подают черный кофе, а к нему рюмку коньяка или ликера. К коньяку можно предложить нарезанный тоненькими ломтиками лимон, посыпанный сахарной пудрой качество и количество выбираемых для праздничного стола вин должно соответствовать значимости отмечаемого события, кругу гостей, их индивидуальному вкусу, а также времени и продолжительности встречи. Исходите из того, что каждый гость выпьет в среднем по три порции. Рассчитывайте, что одной бутылки вам хватит на 7 человек. Дорогие коллекционные вина не следует подавать вместе с простыми. Они лучше оцениваются и доставляют истинное наслаждение в узком кругу друзей. Коллекционные вина на пышном банкете теряют свою прелесть и не доставляют того удовольствия, которого они заслуживают. Шампанское не обязательно подавать к каждому праздничному столу. Это вино призвано подчеркнуть торжественность события и поэтому уместно только в особых случаях. Летом приятнее легкие белые вина, зимой красные. Большое влияние на вкус вина оказывает его температура. Неправильно охлаждать все вина перед подачей на стол. Красные столовые и крепкие вина лучше всего проявляют свои достоинства при температуре 16-18 градусов Цельсия. Тонкие белые вина следует охладить до 12 градусов, а шампанское до 8-10 градусов. Открывать бутылки с вином следует осторожно не взбалтывая, а наливать в бокал по его стенке, не разбрызгивая. Чрезмерное употребление спиртных напитков во все времена и у всех народов считалось пороком. Батарея бутылок не свидетельствует о широкой натуре хозяев и тем более не украшает стол. Бутылки мешают гостям видеть друг друга. Полупустые бутылки ставьте на специальный столик, а пустые относите на кухню. Приобретая бокалы, помните, каждому напитку свой сосуд. Так красное вино доставит вам большее наслаждение, если будет подано в бокале, слегка выпуклой формы, поскольку большая площадь соприкосновения напитка с воздухом способствует более тонкому и полному раскрытию его букета. Для белого вина используют бокалы с чашей небольшого объема. Благодаря частому подливанию вино в таком бокале всегда будет прохладным и свежим. Для шампанского, Предпочтительнее бокалы высокие, в них напиток хорошо пенится и не так быстро выдыхается. В чашах же для шампанского напротив газ быстро улетучивается. Крюмкам для коньяка относятся то же, что и к бокалам для красного вина. Большая выпуклость сосуда способствует более полному раскрытию букета и аромата напитка. Ассортимент бокалов может быть обширным. Лучше всего купить один набор, который далее будет пополняться. При покупке следует обратить внимание на то, чтобы бокалы по стилю соответствовали вашей посуде и другим атрибутам стола, и чтобы их можно было подкупать в течение, возможно, большего времени. Разумеется, если какие-либо из перечисленных напитков не будут поданы, то и бокалы для них ставить не надо. Если нет соответствующего полного комплекта бокалов и рюмок, лучше всего подойдут для любого вина прозрачные бокалы с ножками среднего размера. Можно наливать в них и коньяк, но не более чем на треть бокала. Обращение со стаканами и бокалами не требует особой сноровки, однако следует помнить, что перед тем, как отпить глоток, необходимо протереть губы салфеткой, иначе на бокале, стакане останутся неприятные на вид жирные пятна. Не рекомендуется также допивать остатки, запрокидывая голову и поднимая бокал высоко над головой. При обилии на столе спиртных напитков каждый из гостей должен заранее трезво оценить, напитки какой крепости и в каком количестве он может выпить, не навредив своему здоровью и мирному течению застольной беседы. Хозяину не следует настаивать на употреблении спиртных напитков гостям и тем более выяснять причину воздержания от напитков. Гостю достаточно сказать спасибо, и я предпочитаю сок, квас, минеральную воду. Совершенно недопустимо уговаривать непьющего гостя выпить со всеми, провоцировать его тостами, от которых невозможно отказаться, либо указывать ему на то, что он поступает не так, как все, или не уважает присутствующих. Неотъемлемой частью застолья являются тосты. После произнесения тоста принято чокаться. Однако, если за столом собралась большая компания, не всегда удается дотянуться до тех, кто сидит вдалеке. В таком случае совершенно ни к чему перегибаться через весь стол и вытягивать руки, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Достаточно просто приподнять бокал и приветливо кивнуть. Произнести приветственный тост в начале застолья прерогатива хозяина. Хозяин пьет за здоровье гостей, за какое-то событие и так далее. Классический этикет предусматривает такой порядок приветствия поднятием бокалов. Старший приветствует поднятием бокала младшего. Мужчина – даму. Вышестоящий по службе приветствует нижестоящего. Эти правила касаются только первого приветственного тоста. После него любой из гостей может проявить инициативу. Во время тоста нужно поднять бокал и с дружелюбной улыбкой посмотреть в глаза своему визави. Неприлично, если вы сконцентрировались на своем бокале, и не смотрите в глаза человеку, за которого пьете. Самой лучшей формулировкой является «за ваше здоровье и благополучие» или «за здоровье такого-то». Можно сказать просто «ваше здоровье». После того, как вы выпили, надо снова приподнять бокал, посмотреть в глаза и только после этого поставить бокал на стол. Рюмки и бокалы нужно брать только за ножку, чтобы бокал звенел, когда вы чокаетесь, а также чтобы вино сохраняло свою температуру. Чокаться бокалами – старая традиция. Вот полное описание ритуала. Поднять бокал, поприветствовать, чокнуться, посмотреть в глаза, выпить. Поднять бокал, поставить бокал. Классический этикет говорит, чокаться можно только вином, шампанским и шипучими винами, водкой. Когда наполнять бокалы? Хороший хозяин должен позаботиться о том, чтобы рюмки гостей были всегда полными. Будьте осторожны, не доливайте наполовину полные бокалы, особенно если речь идет о красном вине. Наполняйте бокалы только тогда, когда они совершенно пусты. Ничего страшного, если ваш гость посидит несколько минут перед пустым сосудом. После того, как трапеза закончена, необходимо еще раз поблагодарить хозяина и хозяйку за те усилия, которые они приложили, для того, чтобы гостям было весело, вкусно и приятно. И тогда у них возникнет желание вновь и вновь приглашать к себе такого внимательного и воспитанного человека.